Часть третья Хоть она и колебалась перед принятием этого решения, но обратиться к адмиралу Бьюкоку оказалось большой удачей для Фредерики. Бьюкок не просто хотел помочь. С его положением и репутацией даже подавляющее большинство не могло позволить себе полностью его игнорировать. Будь у них такая возможность, они бы давно отправили старого адмирала в отставку с занимаемой им должности главнокомандующего космической армады. Вскоре Ледо 2, изолированная в дальнем углу военного космодрома, была освобождена из-под наблюдения. Экипаж, которому без объяснения причин было запрещено покидать корабль, получил возможность выйти на планету и начал действовать сообща с Фредерикой. Сама же девушка решила принять предложение бьюкоков и остаться в их доме. Потому что комната, в которой она жила прежде, не только наверняка была набита жучками и находилась под наблюдением, находиться в ней было физически небезопасно. Дом же Бьюкока охранялся избранными личными людьми. Да и без них бы и просто не смог бы совершить что-либо противозаконное в доме главнокомандующего. Госпожа Бьюкок также тепло приняла Фредерико. «Пожалуйста, оставайтесь столько, сколько захотите. Хотя вы, наверное, не можете. Вы должны спасти Адмирала Яна и как можно скорее вернуться на Изерлон, да? Как бы то ни было, можете расслабиться и чувствовать себя как дома. Мне ужасно неловко вот так навязываться». «Не стоит волноваться об этом. В этом доме всегда становится светлее, когда сюда приходит кто-то молодой. А мой муж очень рад возможности поссориться с правительством. Так что это мы должны вас благодарить». Тёплая улыбка госпожи Бьюкок вызвала у Фредерики чувство зависти. «Значит, вот как выглядит связь между мужем и женой, прожившими вместе более сорока лет и глубоко понимающими друг друга». Однако за пределами семьи Бьюкок Фредерика начала сомневаться, не потеряло ли ее государство право называться свободным. Дело было даже не в том, что случилось с ней лично. Девушке казалось, что разум и непредвзятость быстро исчезают из государства и общества. Сделав дом Бьюкоков своей базой, Фредерика беспрестанно работала и часто ходила по разным людям и инстанциям. именно в это время и произошел один инцидент. С недавних пор существовала гражданская организация, известные как «Комитет Эдвардс». Антивоенные активисты объединились, создав организацию, названную в память о Джессике Эдвардс, пожертвовавшей жизни во время резни на стадионе в прошлом году. Этот комитет поднял вопрос о несправедливости системы призыва на военную службу. Они провели исследование жизни семей 246 тысяч высокопоставленных политиков, финансистов и чиновников, у которых были дети в возрасте, подходящим для призыва на военную службу, И результаты оказались просто шокирующими. Менее 15% из этих молодых людей служили в армии, и менее 1% находились в действующих войсках. Что показывают эти цифры? Если наш правящий класс не устает рассказывать нам о том, что эта долгая война необходима ради торжества справедливости, то почему они не позволяют своим сыновьям и дочерям участвовать в ней? Почему они пользуются своими привилегиями для уклонения от призыва? Единственным ответом может быть то, что они сами не считают эту войну достаточно важной, чтобы отправить на нее своих родных!» Комитет Эдвардс разослал анкеты с вопросами, но администрация труних-то их проигнорировала. «Мы не видим необходимости отвечать на это». Вот и все, что сказал председатель комитета по передаче информации Баннет, являвшийся также официальным представителем правительства по связям с общественностью. Но что еще больше разозлило и напугало членов комитета Эдвардс, так это то, что обнаруженная ими информация почти не освещалась СМИ. И электронные газеты и головиденья одну за другой рассказывали истории о преступлениях и скандалах, не связанных с правительством, но полностью игнорировали деятельность комитета. Не имея других вариантов, члены комитета Эдвардс решили донести свое сообщение гражданам непосредственно и вышли на улицы. Но на встречу демонстрации, в которой принимали участие около 5000 человек, вышли полицейские отряды, блокируя им путь. А когда они свернули на боковую улицу, стремясь обойти полицейских, то столкнулись с поджидавшими их представителями провоенной организации, рыцарями-патриотами, державшими в руках керамические дубинки. Полицейские издалека наблюдали, как демонстрантов, среди которых были женщины и дети, жестоко избивают до тех пор, пока они больше не могли держаться на ногах. Наконец рыцари убежали, а полицейские подошли и заковали в наручники истекающих кровью членов комитета Эдвардс. В качестве предлога для их ареста была указана «Организация беспорядков», Как потом пояснили в полиции, между членами комитета Эдвардс произошла внутренняя ссора, которая привела к кровопролитию. Именно так о случившемся было сообщено в средствах массовой информации, а об участии рыцарей-патриотов нигде не сообщалось. Когда Фредерико услышала эту историю от джона Ребелло, знакомого политика Бьюкока, она поначалу не могла поверить в услышанное. Хотя она прекрасно знала о случившемся с Яном и с ней самой, но ее вера в демократическую систему и свободу журналистики имела слишком прочные корни. Но даже эта вера таяла день ото дня в ходе деятельности Фердерики. Даже с публичной поддержкой Бьюкока и тайным содействием Ребело она все время натыкалась на невидимые стены и цепи. Им, наконец, удалось выяснить, в каком здании проводятся заседания Следственной комиссии, Ребелла узнала об этом, связавшись с Хваном Руи. Оно находилось на территории штаб-квартиры тыловой службы вооруженных Сил Союза, но даже адмирал Бьюкок не смог попасть туда, так как это было запрещено в связи с некой государственной тайной. Также Бьюкоку было отказано и во встрече с теми, кто там распоряжался и мог что-либо ответить на его вопросы. После этого старый адмирал заметил за собой постоянную слежку, и во время второй личной встречи со свидетелем, которого ему наконец удалось найти, запуганный кем-то человек отказался давать показания. Когда Фредерике во второй раз удалось загнать в угол контрадмирала адмирала Бэя, тот велял в ответ на все ее вопросы, решительно отказываясь ответить прямо. Потеряв терпение при виде этого, девушка решила снова попробовать пригрозить ему тем, что обратиться к прессе, однако на сей раз ответ боя отличался от сказанного им прежде. «Если вы хотите что-то сказать им, пожалуйста. Но вы не сможете найти репортера, который согласится вас выслушать. Вас или проигнорируют, или превратят в посмешище». Фредерика посмотрела ему в глаза и успела заметить слабую вспышку паники и сожаления. Он только что сказал что-то, чего не должен был говорить. Сердце девушки обдало холодом, как она видела на примере случившегося с комитетом Эдвардс, администрация Трунихта чувствовала уверенность в своих возможностях управлять средствами массовой информации. А когда политическая власть и журналистика вступают в сговор, демократия утрачивает способность к самокритике и самоочищению. позволяя укорениться смертельной болезни. В их государстве все уже зашло настолько далеко? Неужели правительством, армии и СМИ управляет один и тот же человек? На следующий день ей не раз приходилось вспоминать об этом. Мичман Машенга читал электронную газету, но, увидев Фредерика, попытался тут же спрятать ее. Естественно, это лишь вызвало у нее подозрения. Она попросила отдать ей эту газету, и Машенга неохотно подчинился. В газете была размещена статья о Фредерике, где говорилось о том, что она все еще занимает должность в армии Союза, несмотря на то, что ее отец, Дуайт Гринхилл, был предводителем заговорщиков, устраивших государственный переворот в прошлом году. Также там были представлены комментарии от неназванного информатора, предполагающего, что между ней и ее командиром, адмиралом Яном, могут быть романтические отношения. Происхождение и предназначение этой статьи были ясны как день». «Это всего лишь куча лжевого мусора», — возмущенно сказал Машенга. Но Фредерике не хотелось злиться. Должно быть, гадости, перешедшие определенную черту, возымели противоположный эффект, не вызывая больше ярости. Еще одной причиной было нетерпение и одновременно чувство беспомощности, которое она испытывала, будучи неспособной придумать, как вытащить Яна из сложившейся ситуации. Однако чудо наконец случилось, Однажды с ней в срочном порядке связался адмирал Бьюкок. «Большие новости, лейтенант!» Сказал этот смелый старый солдат, с трудом сдерживая волнение. «Крепость из находятся находится под ударом, имперский флот снова вторгся на нашу территорию!» Фредерика ахнула, но еще до того, как успела схлынуть первое удивление, в ее голове вспыхнула мысль, и девушка закричала. «В таком случае им придется освободить адмирала Яна!» «Именно так!» По иронии судьбы, Имперский флот в этот раз стал нашим спасителем. Как это ни странно, Фердерико действительно была рада. Впервые в жизни она чувствовала благодарность по отношению к Имперскому флоту.